Спустя десять минут я уже лениво брел логородами, почесывая белую грудь, посверкивавшую ее между полами накинутого на плечи мундира и старательно позевывая. Лицо зевающего слишком перекошено, чтобы брошенный на него случайный взгляд мог бы сразу познать или в моем случае сразу не узнать зевающего. День сегодня стоял жаркий, поэтому на улице было не особенно многолюдно. Тем более, что на самой улице я показался всего пару раз. Один, когда переходил на другую сторону, а второй, когда в крайне расхристанной позе и с надвинутой глубоко на лоб пилотки минут семь изображал нагло спящего после сытного обеда солдата. Мне нужно было понять, кто находится внутри выбранной мной в качестве объекта акции «Избы», и как часто туда заходят люди. Если подходить принципиально, то, конечно, 7 минут для получения достоверной выборки маловато. Но я надеялся, что в моем случае этого хватит, ибо каждая лишняя минута была чревата тем, что на улице появится кто-то из офицеров. А я сильно сомневался, что какой-либо офицер равнодушно отнесется к такому зрелищу, вроде наглой и даже демонстративно дрыхнущего среди белого дня солдата. Так что спустя 7 минут я убрался во двор и разлегся на лавке уже там, ожидая удобного момента. Изба оказалась помещением, не пользующимся популярностью, и внутри, судя по результатам наблюдений, находился всего один человек. В принципе, был вариант подождать до темноты пока большая часть шляющегося по окрестностям личного состава уползет дрыхнуть. Но я не был уверен, что в этой избе не заночует еще пара-тройка человек. Никакой проблемы для меня это не составляло, зато резко повышало шансы на то, что мне придется их убить. А это означало практически расписаться в том, что здесь действовал диверсант. Это было совсем не в моих интересах. К тому же ночью звуки, вследствие того, что все успокаивается, гораздо более слышны, а при столь крупном штабе будет достаточно бодрствующих, чтобы среди них нашелся один, расслышавший что-то не то и поднявший тревогу. Не обязательно, конечно, но очень вероятно. Так что я решил все закончить до окончания ужина. На ужин местный личный состав позвали около 6 часов. Повар в фартуке, который, вероятно, когда-то был белым, вылез на крыло своей полевой кухни и заорал, одновременно стуча поварёшкой по алюминиевой миске. Спустя пару минут из деревенских изб, саравалов и из дальних концов огородов к импровизированной столовой оборудованные во дворе, неподалеку от полевой кухни, потянулись в неспешные вереницы размаренных завоевателей. Какой-то доброход побеспокоился я во мне, тряхнув за плечо и весело гаркнув, «Вставай, парень, ужин!» Я недовольно побурчал, сладко потянулся, ожидая, пока он покинет двор, а затем встал и почесываясь, и прихрамывая, будто сосна, у меня затекла нога, двинулся в сторону избы. Внутри оказался только один человек. Я ввалился в избу, проигнорировал удивленный взгляд, громко буркнул. Даннербеттер, чем это так воняет? Затем сделал пару шагов, обходя стул, за которым он сидел, и коротким движением врезал ему уже привычную точку номер три под основание черепа. Но он тут же обмяк. Я быстро обыскал помещение. Карты оказались здесь. Я взял два десятка листов, аккуратно свернул их и заткнул сзади за пояс, а затем наклонился над печью. К сожалению, здесь удача была не на моей стороне. Впрочем, сложно было ожидать, что в такую жару кому-то придет в голову растапливать печь. Я тихонько ругнулся себе под нос, выгреб из-за печки без с золой, и не сгоревшими углями и быстро набросал в топку углей. После чего позаимствовал у типа, которого я отключил, зажигалку и, щедро сбрызнув угли бензином из зажигалки, запихнул туда же собранные со стола документы, предварительно окинув их взглядом, чтобы запомнить содержание, и добавив с края пару листов карт. По-видимому, эту печку клал... Настоящий мастер. Потому что огонь занялся весело, и спустя 5 минут угли уже вовсю лиловели. Я удавленно кимрал и задвинул заслонку, перекрывающую дымоход. После чего тихо покинул избу. Следующие 10 минут я следил за дверью, не придет ли кому-нибудь в голову, скажем, принести обитателю избы пожрать. Либо просто кто-то захочет зайти, поинтересоваться. Почему, скажем, Йохан не идет на ужин? Но все обошлось. Поэтому я тихонько двинулся обратно к телу, у которого я позаимствовал форму. Через четверть часа я уже двигался в обратную сторону, к месту расположения своего батальона. Пока все прошло идеально. Если в дом не зайдут в течение часа, отключенный мной немец спокойно угорит. Заставив потом всех ломать голову, зачем это он растопил печь и сделал это с помощью документов и секретных карт. Несомненно назначат расследование, будут строить разные версии, например, потери ориентации вследствие отравления местным алкоголем. Тот -то бросится яростно не соглашаться, но все будет крутиться вокруг вполне бытовых тем. Если же в избу зайдут раньше, то немца спасут. И даже если он что и вспомнит, так это то, что в избу заходил какой-то солдат и унюхал нечто неприятное, после чего его как отрубило. И он будет ломать голову над тем, что это с ним произошло уже вместе со всеми. Главное, что никто не сможет предположить, во всем этом действии вражеских диверсантов не рискуя при этом прослыть полным идиотом. Ну ничего себе диверсанты никого не убили, ничего не украли, а только сожгли. Зачем приходили-то? Печку растопить? Вечером я собрал новое оперативное совещание. Если бы передо мной не стояла задача обучения, я бы просто отдал распоряжение и распустил командиров готовить подразделение. Но поскольку такая задача стояла, я поступил по-другому. Значит, так, товарищи-командиры, начал я, раздав карты, на которые уже нанес информацию, имевшуюся на данный момент. Теперь нам предстоит решить, что делать дальше. Вариант 2. Во-первых, учитывая плотность войск противника, мы можем продолжить скрытное движение к линии фронта, до которой... Осталось несколько переходов. Во-вторых, учитывая, что в радиусе нескольких десятков километров находится ряд объектов, имеющих стратегическое значение, мы можем сначала устроить немцам весьма крупные неприятности, а затем уже двинуться к линии фронта. При этом, я думаю, все понимают, что после того, как мы устроим эти неприятности, продолжать движение нам придется... В намного более беспокойной обстановке. Ваши предложения? Все молча смотрели на меня. Я тоже молчал. И нет, ребята. Мне нужны командиры, способные реально оценивать обстановку, искать и находить оптимальные решения, а не просто исполнители, пусть даже талантливые. Товарищ командир! Громко откашившись, начал Иванюшин. Если я правильно понял, то основными объектами, которыми было бы желательно уничтожить, являются, во-первых, железнодорожные и автомобильные мосты через реку, во-вторых, оперативное совещание закончилось далеко за полночь, и был я им страшно доволен. Мои ребята, по существу, самостоятельно разработали всю операцию, Оставив мне только труд подправить некие штрихи, заметные лишь опытному глазу, и уточнить диспозицию по времени. Но опыт — дело наживное. А вот прогрессировали ребята просто семимильными шагами.